7.7. Красные гиганты. Свое название красные гиганты получили из-за низкой эффективной температуры, которая приблизительно равна 3000 Кельвинов, вследствие чего в оптическом диапазоне спектра основная доля излучения этих звезд приходится на красную область. Подавляющее большинство наблюдаемых красных гигантов – это звезды с массой близкой к солнечной, но светимостью более чем в 10 в третьей степени раз превосходящей светимость Солнца. Благодаря огромным радиусам и, следовательно, малому ускорению силы тяжести, физические условия во внешних слоях красных гигантов оказываются благоприятными для возникновения звездного ветра. По данным наблюдений, темп потери массы в виде звездного ветра составляет у красных гигантов m меньше или равно 10 в минус 6 степени m Солнца в год. Поэтому звезда довольно быстро теряет весь оставшийся во внешних слоях водород, превращается в гелиевую звезду с углеродно-кислородным ядром и перестает быть красным гигантом из-за быстрого уменьшения своего радиуса. Относительно физической природы звездного ветра красных гигантов выдвигались различные гипотезы, однако в последние годы общепринятой стала модель, в которой ключевую роль играют звездные пульсации. В отличие от Сифит, радиальные пульсации красных гигантов характеризуются большой амплитудой смещения внешних слоев, сравнимой с радиусом звезды. Дельта маленькая r, деленная на r большая, приблизительно равно одному. В течение каждого пульсационного цикла во внешних слоях красного гиганта возникает ударная волна, которая движется по направлению от звезды. Из-за ударного сжатия температура газа кратковременно возрастает до t, приблизительно равной 10 в пятой степени кельвинов, и ударная волна обнаруживается по интенсивным эмиссионным линиям бальмеровской серии водорода, которые служат одним из основных наблюдательных признаков принадлежности к меридам, пульсирующим красным гигантам. Периодические ударные волны приводят к существенному изменению структуры протяженной звездной атмосферы. По мере удаления от звезды, связанная с тяготением возвращающая силы убывает, в то время как интервал времени между прохождением последовательных ударных волн остается неизменным. В результате внешние слои не успевают вернуться в исходную точку к тому моменту, когда их настигает следующая ударная волна. Усредненный запульсационный цикл радиус слоя постепенно возрастает, скорость течения газа после прохождения очередной ударной волны становится все ближе к скорости убегания, а изменение плотности газа как функция радиуса приближается к зависимости вида π пропорционально r минус второй степени, соответствующей стационарному сферически симметричному истечению вещества. Вследствие перестройки структуры внешних слоев под воздействием периодических ударных волн происходит значительное несколько порядков величины увеличения плотности газа по сравнению с распределением плотности при гидростатическом равновесии. Порциональное давление некоторых молекулярных соединений во внешних слоях звездной атмосферы становится больше давления насыщенного пара и при температуре ниже 1000 Кельвинов в потоке истекающего газа конденсируются полевые частицы. Обладая высокой поглощательной способностью, полевые частицы ускоряются давлением излучения звезды и посредством трения увлекают за собой газ. Рисунок 7.4. Присутствие полевых частиц вокруг красных гигантов обнаруживается по избыткам инфракрасного излучения по сравнению с распределением энергии в спектре излучения абсолютно черного тела с температурой T и ФФ и по линейной поляризации оптического излучения звезды свидетельствующие об отклонении от сферической симметрии в пространственном распределении рассеивающих свет пылевых частиц. Таким образом, анализ радиальных пульсаций позволил объяснить как возникновение звездного ветра красных гигантов, так и присутствие в их околозвездной среде пылевых частиц. Однако до сих пор остается ряд нерешенных проблем, связанных с природой пульсационной неустойчивости красных гигантов. Эти звезды отличаются от цефеид не только большими амплитудами пульсаций, но также тем, что в зоне ионизации гелия перенос энергии происходит преимущественно за счет конвекции, и эти слои, по всей видимости, не участвуют в раскачке колебаний из-за малого потока излучения. Кроме того, остается неясным вопрос о порядке пульсационной моды мерид. Согласно некоторым исследованиям, мериды пульсируют в фундаментальной моде, но имеется ряд аргументов в пользу гипотезы, предполагающей пульсации в первом обертоне. Этот вопрос имеет принципиальное значение, поскольку от его решения зависит оценки светимости красных гигантов. Результаты немногочисленных до сих пор газодинамических расчетов, моделирующих самовозбуждающие радиальные пульсации красных гигантов, показывают, что неустойчивость этих звезд может быть связана с изменениями коэффициента поглощения в зоне ионизации водорода. К сожалению, эти выводы отягощены значительными неопределенностями из-за отсутствия строгой теории переноса энергии турбулентной конвекции. Более того, до сих пор не сформулирован подход к описанию взаимодействия конвективных элементов с пульсационными движениями в звезде. Возможно, необходимые рецепты будут найдены на основе трехмерных газодинамических расчетов, моделирующих конвективный теплообмен в звездах.